Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют Борис Поляков Кола Эпиграф Яжели и дыма отечества любезин каждому быть должен то коль ми пачи память предков своих далеко временем предворивших нас должна быть драгоценна История жизни их есть училище а деяния похвальные суд зеркало В кое смотреться нам должно чаще и чаще из старой книги от автора На верхушке Европы, самым северным её краем, омывает Баренцево море неприветливые с виду Мурманские берега, Кольский полуостров. Мурман западный и восточный разделяет Кольский залив. Он идёт далеко в глубь полуострова и в стужу не замерзает, как прочие воды суши. а в самый конец залива впадают две реки – широкая и величественная Тулома и усыпанная валунами говорливая Кола. В том месте, где, образуя песчаный намыв, сливаются под горою слова рака Тулома и Кола, с незапамятных времен поселились люди, которых из многих земель Руси, России гнала безысходная нужда в необжитые глухие места. Шли сюда непокорные и обездоленные, спасая себя от кнута и палки, стремясь сохранить ноздри и уши, уберечь лоб от клейма, голову от плахи. Шли от великих князей подальше и устраивались в этом суровом краю обстоятельно, навсегда. Жили безбедно, тихо, нередко трудно. Но всегда оставляли в наследство детям любовь к независимости и ненависть к притеснителям. И теперь уж никто не помнит, почему им больше пришлось по награву весёлая речка Кола. Но постепенно всё стало связано с её именем. Селение назвали Кола, залив стал Кольский, а земля, что была вокруг, Кольский полуостров. Редкими скупыми документами пришла из глубин веков к нам история города Колы. И даже сегодня трудно сказать, когда здесь возникло первое поселение. Известно только, что в 1532 году На мысу, при слиянии двух рек, стояла церковь. А в 1565 году поморская деревенька Кола упоминается и в документах. На Руси в то время Иван Грозный взял титул царя. Россия крепла, устраняя восточную угрозу, завершила покорение Казани, присоединила Астрахань и, нуждаясь в торговле с Европой, искала выхода в море. Англия и Франция, Испания и Голландия были не прочь торговать с Россией, но Ливонский орден, Швеция и Речь Посполита лишали Москву сообщения с Европой. В эти же годы англичане искали путь в Индию и Китай через северные моря, а нашли удобные морские ворота России, заброшенную на край земли русскую колу. Так, не заходя на Балтику, Европа стала торговать с Россией. С этих пор и начинается рост Колы как города торгового, на севере равных себе не знающего. Удобно стояла Кола. Удалённая вглубь полуострова, имела свободный выход в Тиан. Расположенная на мысу при слиянии двух рек, была надёжно защищена от набегов воинственных соседей. Кола никогда не знала крепостного права, не испытывала помещичьего произвола. Галяне занимались лесным и морским промыслом, самостоятельно вели торговлю. В складчину строили промысловые суда и ходили на Белое море к Новой Земле и Шпицбергену бить тюленей и нерп. На поях ловили зубатку, треску и палтус, а в реках королевскую рыбу сёмгу. А где водилась она, добывали жемчуг, нежно-розовый и сине-чёрный, тёмно-серый. Нередко били в Кольском заливе китов и топили из них сало. И даже бывали случаи, когда скелет кита отправляли в Петербург на всеобщее обозрение и удивление подданных царя и его гостей иноземных. Но не только океан кормил поморов. На Кольской земле водились дикий олень и лось, медведь и бобер, выдра и куница, лисица и росомаха, белка и граностай. Знай, не ленись. Около была городом тружеников, и колянки не отставали в работе от мужей поморов. Пряли лён и пеньку, вязали невода и сети, вели верёвки из соснового корня, шили из оленьих шкур тёплой одежды. В скудную землю на огородах сажали репу и капусту, в верховьях туломы косили сено. Были среди колян и состоятельные. На своих ладьях и шхунах ходили они в Норвегию. Продавали, меняли, покупали, везли товары заморские в Колу, Халмогоры, Великий Устюг и Вологду. А в самый разгар лета к Петрова дню съезжались на ярмарку в Колу купцы из многих земель. Французы, норвежцы, англичане, голландцы и датчане ставили торговые шатры в городе. Девились незаходящему солнцу, и хмелея от брышей на разных языках, предлагали калакала, порох и снасти, парчу, сукна и бархат. вино, зеркала и посуду, бумаги и серебряные украшения. Русские купцы привозили в Колу муку, крупу, зерно и солонину, смолу, пеньку, коровье и льняное масло, кожи, мёд, холсты и воск. Не оставались в стране и Коляне. Покупали товары заморские и сами продавали в большом количестве шкуры и сало морского зверя, треску и палтус. жир тресковой печени для лечения недугов и худосочий жемчуг на церковное облачение. Пестрой, праздничной была в эти дни кола. С шумными ватагами ходили чужеземные моряки по городу, заигрывали с красивыми колянками, пили в государевой кабацкой избе, оставляли золотые целовальнику. А в гостином дворе сидели хозяева товаров. Любезные и обходительные, хитрые и осторожные Объедались бобровым мясом, копчёным оленьими языками и медвежатиной, пили ром заграничный и мёд русский, пьяно хлопали по рукам, торговались и выгадывали, договаривались о ценах сегодняшних и о товарах на будущее. Однако соседним феодалам не по нутру было укрепление русских владений на севере. Не нравилась им торговля России с Западом. Врождебно смотрели они на колу. К концу 1589 года шведы и фины, после того как сожгли все постройки Печенгского монастыря, а живых там всех убили, пришли и под Колу. Опеньённые лёгким успехом в Печенге, лезли с огнём и мечом к городу. Коляни укрылись за стенами острога, стояли насмерть. Взяли в долг у датских купцов 4 пушки с ядрами, до да 4 больших пищали с припасами. И не только разгромили врагов, Но и захватили много пленных вместе с их воеводою. Славно праздновали коляне победу. На 3 года царь освободил их от податей, торговых пошлин и несения повинностей. Повелел уплатить датчанам за пушки из казны государьевой. Но шведы на этом не успокоились. С большим войском пришли на следующий год к Коле. Привезли осадные сооружения, с их помощью близко подошли к стенам крепости. умели поджечь две угловые башни долгий полярный день и всю ночь бились коляни трупами врагов были усеяны крепостные рвы шведы не выдержали отпора дрогнули отошли на остров Патуломе что зовётся до сих пор немецким простояли там 3 дня в злобе глядя на город и ушли бесславно во свояси Датский король пошел по другому пути. Он предложил Борису Гудунову продать Кольский полуостров за 50 тысяч таллеров. Гордо звучал ответ христиану-четвертому, переданный русскими послами. Хотя и много у русского царя земель, но собственности он своей не уступит, если даже король предложит сумму в пять раз большую. Тогда, в 1599 году... Христиан, четвёртый на восьми кораблях, лично явился в Колу. Он устраивал сходы и выступал с речами, призывал колян принести присягу ему на верность. Обещал за это особые льготы и милости. Коляни глаза пускали, то и улыбки разводили руками, поясняли степенно, что они люди русские, православной веры. Смеялись после над королевской затеей приближённой Годунова, а царь велел заново перестроить Кольскую крепость, усилить её военными людьми и пушками. В конце зимы 1611 года с новым войском пришли под Колу шведы. Обложили крепость со всех сторон, на глазах у колян строили башни для штурма, готовились к взятию города. Колянам нетуда было ждать помощи. Под прикрытием артиллерии и штурмовых оружений ожесточённо лезли на штурм шведы. Они даже ворвались внутрь городских укреплений. Но и на этот раз коляне мужественно защищали свою землю и выбили врага за городские ворота. Не успокоился и крестьянин четвёртый. Его военная эскадра неодножды появлялась у берегов Мурмана. Дочане грабили рыбацкие и купеческие суда, отбирали товары, деньги, рыбу и снасти. что не могли взять с собой, жгли и топили в море. Шло время. Рос теснее связанный с Москвой Архангельск. Постепенно он отобрал уколы и ее главную роль в торговле с иностранцами. И опять коляне зажили тихо и незаметно. Ловили рыбу, били морского и лесного зверя. Надвигалась Северная война. Выполняя строгий царский наказ, чтоб в том городе в военный случай в осаде надежно сидеть было, Галяне заново соорудили сторожевые башни, перестроили стены города, вооружились. Теперь Кола имела пятисотенный гарнизон, 35 больших и 20 малых пушек и запас провианта на 3 года. Прошли ещё годы. На Балтике красовалась новая столица. В стороне от больших дорог осталась Кола. Стрелецкий полк давно уж преобразовали в солдатскую часть, а затем и вовсе сократили. Воеводу заменил комендант, а потом городничий. По указу Павла I сняты были с крепости и свезены в Соловецкий монастырь пушки. Тихо стало на Мурманне. Но помнили об этом край правители других стран. Летом 1809 года несколько английских крейсеров пиратски хозяничали у Мурманских берегов. Разоряли рыбацкие становища, оббирали поморов, занимались каперством. На гребных судах они направили десант в Колу. Мужское население города было на промысле. В страхе бежали из города старики, женщины, дети. Англичане разграбили покинутые дома, магазины, амбары, погрузили награбленное и ушли к своим кораблям. В 1853 году началась Крымская война.